который достиг всего не с помощью силы, а только с помощью добродетели и любви. Когда я наглядно представляю себе эту сцену так, как ее описывал мне Луи, я даже сейчас думаю, что тогда он мог еще спасти Францию. Его мужество само по себе вызывало у них уважение. Его хорошие намерения всегда были на лицо если бы только он был целеустремленным, если бы только он не оценивал происходящее со всех сторон, если бы следовал прямому курсу, если бы предпринимал решительные действия. Но ведь тогда он не был луи. Потом он встал перед толпой и со слезами волнения на глазах воскликнул. Мой народ может всегда рассчитывать на мою любовь. Итак, в окружении приветствующих его подданных с трехцветной кокардой на шляпе он вернулся в Версаль. На следующее утро мы с ним беседовали. Я не спала всю ночь, обдумывая свой план. Мы не могли оставаться там. Я знала, что мы подвергались опасности. Я послала мадам Кампан, чтобы она смешалась с толпой, собравшись во внутреннем дворе, а потом сообщила мне о том, что услышит там. Это намного открыло мне глаза. Нетрудно было заметить, мадам, сказала она, что многие люди в толпе изменили свою внешность. Они были не из бедных, вся их одежда, может быть, и указывала на это. Их манера, говорить, выдавала их полностью. «Ты говорила с кем-нибудь?» «Кое-кто говорил со мной, мадам». Это была одна женщина с черной круженой вуалью на лице. Она очень грубо схватила меня за руку и сказала, «Я очень хорошо знаю вас, мадам Кампан. Вы должны сказать своей королеве, чтобы она больше не вмешивала в дела правительства. Пусть она предоставит своему мужу и нашим добрым генеральным штатам устраивать счастье своего народа». Я задрожала, но заставила себя произнести. «А что еще?» «Потом, мадам, ко мне приблизился какой-то мужчина, одетый, как рыночный торговец. Его шляпа была низко надвинута на глаза. Он схватил меня с другую руку и сказал, «Да, да» повторяя ей снова и снова, что с этими генеральными штатами не получится так, как с теми другими, которые не принесли пользы народу. Скажи ей, что с 1789 года нация стала слишком просвещенной. Теперь она сделает из них нечто более значительное. И в наше время уже не увидишь депутатов третьего сословия, которые держат речь преклонив одно колено, «Скажи ей все это, ты слышишь меня?» Так значит, вот о чем они говорят. «Да, мадам, когда вы появились на балконе, они стали через меня переговариваться друг с другом, но на самом деле их слова предназначались мне. И что же они сказали?» Женщина у Вали сказала, с ней нет герцогини. А мужчина ответил, нет. Но она все еще в Версале. Она работает под землей, словно крот. Но мы узнаем, как достать ее оттуда. И это все, мадам Кампан. Потом они отошли прочь от меня, мадам. И я поспешила во дворец. Я очень рада, что ты рассказала мне об этом. «Пожалуйста, никогда не забывай рассказывать мне о таких вещах!» «Мадам, и если бы я не сделала этого, то считала бы, что не исполнила свой долг!» Я пожала ее руку. «Как хорошо иметь друзей в такие времена, как эти!» Сказала я с некоторым волнением. Когда я рассказала королю о том, что услышала мадам Компан, он слушал меня серьезно всегда найдется кто-то, кто будет высказываться против нас. Сказал он. Возможно. Но нам следует сильнее удивиться, если мы обнаружим людей, которые высказываются в нашу поддержку.